Никто не обращал на Агнессу особого внимания. Сцену готовили к сегодняшнему представлению. Оркестр репетировал, стайку балерин загнали в балетный класс. В прочих помещениях люди, перекрикивая друг друга, распевали арии. Но от Агнессы никому ничего не было нужно. «Я просто ходячий голос», — подумала она. Поднявшись по лестнице в свою коморку, она села на кровать. Занавески были все еще задернуты. В полумраке светились странные розы. Она спасла их из мусорной корзины, потому что они были так красивы, однако в каком-то смысле она бы предпочла, чтобы этих цветов вообще тут не было. Тогда можно было бы убедить себя, что происшедшее всего-навсего игра ее воображения. Из комнаты Кристины не доносилось ни звука. Сказав себе, что на самом деле это все равно ее комната, и она лишь пустила туда Кристину на время, Агнеса отправилась на разведку. В комнате царил беспорядок. Кристина встала, оделась, и лето тщательный, но чересчур старательный вор обшарил в комнате каждый ящичек и каждую полку, и была такова. Букеты, расставленные накануне вечером по самым разнообразным банкам и горшкам, были на месте. Те, для которых сосуда не нашлось, тихонько увидали там, где их бросили. Агнеса вдруг поняла, что пытается сообразить, где бы найти еще кувшинов, и возненавидела себя за это. Это как будто ругаться словечками типа «дрянь». А еще можно написать на себе «добро пожаловать» и улечься на пороге вселенной. В этом нет ничего веселого, быть хорошим человеком, а также иметь чудесные волосы. Но агнес все равно отправилась и разыскала для увядающих цветов кувшины. Потом вернулась к себе. В комнате доминировало зеркало. Ей даже казалось, что каждый раз, когда она в него смотрится, оно немного увеличивается в размерах. Итак, пришла пора узнать правду». С бешено колотящимся сердцем Агнеса ощупала края зеркала, ощутила небольшую выпуклость. Выпуклость смотрелась как часть рамы, но когда пальцы коснулись ее, раздался щелчок, и зеркало чуть-чуть вдвинулось внутрь. Когда же Агнесса надавила на зеркало, оно подалось. Агнесса выдохнула и шагнула внутрь.